8. Как научиться ладить с людьми. Если из этой книги вы вынести лишь одно, повышенную готовность смотреть на ситуацию с позиции другого человека, это станет одним из краеугольных камней вашей карьеры. Дейл Карнеги. Грамотное руководство людьми. От послушания к преданности. Мы рождаемся влиятельными людьми или учимся оказывать влияние на протяжении жизни кажется и первое и второе. Одни люди рождаются в условиях, требующих от них влиятельности, другим же приходится упорно трудиться над самосовершенствованием и умение оказывать влияние может стать побочным продуктом, желанным или не очень. Но даже человек, который от рождения наделен соответствующим статусом, должен усердно работать над собой, чтобы развить в себе способность оказывать на людей позитивное воздействие. Влияние идет рука об руку с лидерством. Развивая в себе умение оказывать влияние, мы зачастую начинаем тяготеть к роли лидера. Мотивы, побуждающие нас оказывать воздействие, рано или поздно становятся очевидными, и если они не совсем достойны, то степень нашего влияния ослабевает. Наиболее известной работой Дейла Карнеги является его книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» которая содержит великое множество приемов практического применения 30 взаимовыгодных принципов человеческих взаимоотношений. Если свести их к одному, то он будет звучать так. Проявляйте уважение. Большинство людей согласятся с тем, что преданность гораздо лучше послушания. Вот ключевые слова, которые связаны с послушанием. Статус, долг, роль, социальное положение, позиция, ранг, класс. Среди ключевых слов, связанных с преданностью, можно выделить связь, интерес, соответствие, отношения, союз и получатель. Вы можете последовать примеру Дейла Карнеги и провести собственное исследование, составив список выдающихся качеств, ценностей и умений, присущих людям, которых вы считаете влиятельными. Станьте дружелюбным человеком. Ниже приведены известные рекомендации Дейла Карнеги. Они до сих пор входят в число самых известных советов в истории, и тому есть веская причина, они простые, но действенны и улучшают наш характер не меньше, чем наши отношения. Не критикуйте, не жалуйтесь и не осуждайте. Будьте искренне признательны. Вызывайте к благородным побуждениям. Улыбайтесь. Помните, что один из самых приятных звуков для человека – звук его собственного имени. Поощряйте других говорить о себе. Проявляйте интересы к занятиям и проблемам других людей. Помогите человеку почувствовать себя важным и сделайте это искренне. Оказывайте влияние с помощью историй. Истории взывают не только к логике, но и к эмоциям. Они предоставляют информацию, находят отклик на психологическом уровне, помогая слушателям проникнуться к нам человеческой симпатией, задевают за живое затрагивают на чувственном уровне, и интригуют представителей любого возраста и культуры. Девять десятых всех серьезных противоречий являются следствием непонимания, результатом того, что один не владеет фактами, важными для другого, или не принимает во внимание его точку зрения. Судья Луис Брандес: Практикуйте повседневное лидерство. Чтобы научиться влиять на поведение и мировоззрение других людей, начните с похвалы и искреннего одобрения. Обращайте внимание человека на его ошибки в косвенной форме. Сперва говорите о собственных недочетах и только потом критикуйте чужие. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказы. Давайте другим возможность сохранить лицо. Хвалите любое достижение, даже незначительное. Искренне и щедро выражайте похвалу за любой успех. Создайте человеку доброе имя, чтобы он стал жить, сохраняя его. Поощряйте человека, дайте ему понять, что ошибки легко исправить. Стремитесь к тому, чтобы ваше поручение было легко выполнять. Больше внимания уделяйте не слабым, а сильным сторонам. Таким образом, вы быстрее подниметесь на более высокую ступеньку мастерства. Пусть другие компенсируют ваши недостатки. Настоящие лидеры признают свое несовершенство – но при этом умеют находить людей, являющихся специалистами в том, в чем они сами не разбираются. Великие лидеры не прячут свои слабые стороны, а используют их. Они предпочитают не ходить по проторенным тропам, а выбирать тернистый путь. Не соглашайтесь вежливо. Подумайте, сгладьте отрицание, и только потом говорите. Советует Дейл Карнеки. Оцените свои мысли и определите, почему они именно такие и какими доказательствами вы располагаете, насколько они серьезны, надежны и способны ли развеять сомнения. В качестве доказательств могут выступать иллюстрации, примеры, факты, аналогии, свидетельства и статистика. Сглаживание отрицания, о котором упоминает Карнеги, состоит из таких фраз, как «Я понимаю», «Я понимаю, вы говорите» и Я ценю вашу точку зрения. Он рекомендует избегать таких слов, как «но», «однако» и «тем не менее», поскольку они не наводят мосты, а наоборот разъединяют. Язык сглаживания лишен резкости и не вынуждает собеседника защищаться и оправдываться. Очень важно помогать другим людям сохранять достоинство даже в моменты конфликтов и поддерживать в них ощущение собственной значимости. Всегда можно достичь взаимопонимания. Ищите способ достичь взаимопонимания с человеком, который допустил ошибку. Для начала наладьте с ним контакт. Контакт – это проявление доброй воли и взаимного доверия в процессе общения. При встрече помогите человеку расслабиться и унять волнение. Проявите сочувствие и постройте разговор таким образом, чтобы аккуратно перейти к основному вопросу. В ходе обсуждения проблемы концентрируйтесь на ней, а не на собеседнике. Избегайте личных местоимений с целью обезличить ситуацию. Неверным было действие, а не человек, допустивший ошибку. Предоставьте ему возможность объяснить, что произошло, и только после этого расскажите, что вам известно о сложившейся ситуации. Вы должны слушать, чтобы понять и разобраться, готов человек признать свою ответственность или он перекладывает вину на других. Главная цель – собрать факты и информацию, чтобы точно установить проблему и ее причины. Задавайте вопросы и не делайте поспешных выводов. Это поможет вам взглянуть на ситуацию другими глазами и вскрыть истинную причину проблемы. Варианты преданность и ответственность. Следующие шаги призваны разрешить проблему, снизить вероятность повторения ошибки и вернуть производительность вашего сотрудника на прежний уровень. Они также предусматривают меры по предотвращению повторного возникновения данной проблемы. Этап изучения вариантов проходит по-разному в зависимости от того, признает ваш собеседник свою ответственность или старается переложить вину на других. Беседуя с человеком, задавайте вопросы, слушайте и поощряйте его предлагать способы исправить ситуацию. Можно привлечь собеседника к анализу проблемы и поиску решений. К тому же он будет с большим энтузиазмом притворять в жизнь найденное решение. Если же сотрудник обвиняет других и снимает с себя всякую ответственность, то сперва следует откорректировать ожидания и преподнести несколько уроков относительно ответственности когда заблуждения нуждаются в исправлении. Если вы пытаетесь культивировать в своих сотрудниках преданность, сосредоточьтесь на человеке. Понятное дело, тот, кто допустил ошибку, ощущает себя в некоторой степени неудачником и к следующему проекту будет приступать с пошатнувшейся уверенностью в своих силах. Вот почему ему нужно помочь увидеть ситуацию в ином свете. Человека, который напортачил, нужно убедить в его важности и ценности. Обеспечить поддержку и ободрение прочих членов команды. Дайте ему стимул выложиться на 100%, демонстрируя доверие к нему. С вашей стороны вера в его успех. С его стороны стремление к высокому уровню исполнения. После разговора человек, перекладывающий вину на других или снимающий себя ответственность, должен уйти с четким пониманием того, чего от него ждут и что такое ответственность. Звание. Наши отношения определяются объемом доверия, которое в них заложено. Дейл Карнеги называл доверие плодом компетентности и сострадания. Поскольку склонности оказывают на отношения мощное влияние, очень полезно с ними разобраться. Каждая строка, обозначенная буквой, содержит четыре слова или фразы. В каждой строке обведите кружком одно слово или фразу, которые описывают вас наиболее точно выбирайте только одно слово а репортер футурист реалист координатор б ориентированный на людей сосредоточенный на деталях сосредоточенный на ценностях думающий наперед в мечтатель лидер исполнитель миротворец г решительный вдохновляющий надежный внимательный. Д. Соблюдает сроки, примиряет людей, заставляет колесики вращаться, руководствуется миссией. Е. E. Драматичный, любопытный, расслабленный, сосредоточенный. Ж. Знает, как нужно делать, знает, что нужно делать, знает, где он хочет быть, знает, какие вопросы задавать. З. Анализирует методы, Предвосхищает проблемы, решает проблемы, разрешает конфликты. И. Получает результаты. Следит за получением соответствующих результатов. Следит за тем, чтобы работа выполнялась правильно. Концентрируется на результатах. К. Харизматический. Подготовленный. Общительный. Сознательный. Ваш тип личности. Оценочная таблица. Инструкции. Посчитайте количество обведенных слов или фраз в каждом столбце. Столбец, содержащий максимальное количество обведенных слов или фраз, характеризует ваш тип личности. Смотрите оценочную таблицу. Провидец. А. Репортер. Б. Ориентированный на людей. В. Мечтатель. Г. Решительный. Д. Соблюдает сроки. Е. Драматичный. Ж. Знает, как нужно делать. З. Анализирует методы. И. Получает результаты. К. Харизматический. Практик. А. Футурист. Б. Сосредоточенный на деталях. В. Лидер. Г. Вдохновляющий. Д. Примеряет людей. Е. Любопытный. Ж. Знает, что нужно делать. З. Предвосхищает проблемы. И. Следит за получением соответствующих результатов. К. Подготовленный. Аналитик. А. Реалист. Б. Сосредоточенный на ценностях. В. Исполнитель. Г. Надежный. Д. Заставляет колесики вращаться. Е. Расслабленный. Ж. Знает, где он хочет быть. З. Решает проблемы. И. Следит за тем, чтобы работа выполнялась правильно. К. Общительный. Посредник. А. Координатор. Б. Думающий наперед. В. Миротворец. Г. Внимательный. Д. Руководствуется миссией. Е. Сосредоточенный. Ж. Знает, какие вопросы задавать. З. Разрешает конфликты. И. Концентрируется на результатах. К сознательный. Различные типы личности, различные роли. Четыре типа личности, выявленные в предыдущем тесте, трансформируются в важные роли. Их можно описать следующим образом. Провидец. Видит, как правило, общую картину. Концентрируется на долгосрочных желаемых результатах и общем направлении деятельности команды. В данном качестве провидец обеспечивает столь необходимую миссию, направление движения и руководство, которые не могут обеспечить другие члены команды. К минусам относится то, что провидец зачастую игнорирует детали и не всегда делает необходимое для выполнения задачи. Практик. Человек, которому смело можно доверить выполнение любой задачи. Это усердный и старательный работник с высочайшим уровнем технической компетентности. Он прикладывает все силы, чтобы довести начатое дело до конца. Однако в своем стремлении выполнить задание практик упускает из виду вклад других членов команды и нередко считается человеком, с которым трудно работать. Посредник. Лучше всех остальных умеет работать с людьми, при этом следит за должным внедрением и функционированием всех процессов. В случае возникновения конфликта посредник обязательно вмешается и все уладит собрав стороны для обсуждения расхождений во взглядах. Однако такой подход не всегда позитивен, поскольку при столь пристальном внимании к процессу посреднику зачастую не удается вовремя завершать выполнение заданий. Аналитик. Аналитик – это сознание команды. Он анализирует решения и подходы, сравнивая их с общей целью, следя за тем, чтобы команда не сбивалась с выбранного пути. Таким образом, аналитик выступает в качестве этического и процессуального компаса, без которого не обойтись ни одному коллективу. Однако при этом аналитик зачастую пребывает в пассивном состоянии и не воспринимается как человек инициативный, либо способный самостоятельно справиться с той или иной задачей. Из приведенной ниже таблицы вы узнаете, как различные люди могут работать вместе. Выберите свой тип личности слева – И в соответствующем столбце прочитайте, как сработаться с представителями других ролей. Провидец-провидец. Помните, как провидцы вы оба смотрите в будущее, но вам нужно работать с другими, чтобы получать результаты сегодня. Провидец-практик. Попробуйте перевести свое видение будущего в конкретные задачи, которые будет реализовывать практик. Провидец-посредник. Объедините свое вдохновение с коммуникационными талантами посредника. Тем самым вы положите начало процессу, сочетающему видение и общую цель. Провидец-аналитик. Предоставьте аналитику шанс изучить задачи и процессы, чтобы гарантировать их соответствие видению и общей цели. Практик-провидец. Обратитесь к провидцу за советом если хотите убедиться в том, что ваши задачи меняют общую картину. Практик-практик. Четко распределяйте задания между практиками для получения оптимальных результатов. Практик-посредник. Пусть посредник расскажет, как процесс может содействовать выполнению задач. Попробуйте адаптировать его талант общения к вашему собственному стилю. Практик-аналитик. Поощряйте аналитика анализировать вашу работу помогая вам совершенствоваться и следя за тем, чтобы ваши усилия подкрепляли общую цель. Посредник-провидец. Напоминайте провидцу о процессе, ведущем к долгосрочным результатам. Пусть его видение корректирует используемые вами процессы. Посредник-практик. Цените вклад практика в достижение общей цели и предлагайте процессы, помогающие ему работать в команде. Посредник-посредник. Сообща, проработайте процессы, учитывающие потребности всех членов команды. Посредник-аналитик. Спрашивайте у аналитика о степени, в которой процессы команды подкрепляют общую цель. Аналитик-провидец. Помогите провидцу понять, что долгосрочные и общие цели взаимосвязаны. Аналитик-практик. Позвольте практику возглавить процессы выполнения срочных заданий, помогая ему советами и осуществляя общее руководство. Аналитик-посредник. Как только посредник внедрит процесс, работайте в рамках этого процесса для достижения общей цели. Аналитик-аналитик. Работайте, сообща с другими аналитиками над позитивностью и конструктивностью комментариев и культивированием сплоченности команды.